«Граждане города Кале». Эта скульптурная группа посвящена шести гражданам города Кале, которые пожертвовали своей жизнью ради того, чтобы спасти свой город. Все произошло во времена так называемой Столетней войны. В 14 веке, когда английская армия осадила французский город Кале, защитники крепости смогли держать оборону почти год. Париж приказал держаться до последнего. Но голод вынудил жителей начать переговоры о капитуляции. Спустя год в городе закончились все запасы пищи, жители съели даже крыс. В ходе переговоров о сдаче крепости англичане выдвинули ультиматум. Город не будет разрушен, и жителей пощадят, если шесть самых именитых граждан Кале, босые с обнаженными головами, с петлями на шеях, передадут им ключи. Этих шестерых казнят, но больше жертв не будет». Колокол на Ратушной площади созвал жителей на общее собрание. Бургомистр огласил требования англичан, и тогда самый знатный житель города Эстаж де Сен-Пьер первым сделал шаг вперед. За ним последовали Жан Дер, братья Жан Пьер де Виссан, Андриет Андр и Жан де Фиен, богатые и уважаемые горожане. Они сделали все так, как требовал противник, надели на шеи петли и вышли за городские ворота, неся ключ. Граждане Кале, босые, с обнаженными головами, с петлями на шеях, стояли перед английским королем Эдуардом Третьим. Униженное тело в данном эпизоде является ключевой деталью. Тела шести граждан, решившихся добровольно принять смерть, должны были символизировать чуть ли не всю Францию, вставшую на колени перед английским монархом. Для нашей темы истории тела этот пример весьма показателен. В данном случае именно через униженное тело, босые с непокрытой головой, с петлей на шее, шесть самых уважаемых граждан города должны были с ключом в руках выйти к королю Эдуарду, и английский монарх таким образом посылал в Париж важное предупреждение. Так он поступит со всей Францией. Подобный ритуал сдачи города был общепринятым в эпоху Средневековья. Это означает лишь одно – тело и во время такого мирового конфликта, как Столетняя война, играла ключевую роль. Этих заложников изначально ждала неминуемая смерть, и поэтому граждан города Кале можно было рассматривать как приговоренных к смерти, а показательная казнь в это время считалась одной из форм восстановления справедливости. В скульптуре обнаженное тело является одним из важнейших выразителей внутреннего мира личности. Напряжение мышц, динамика жестов — все это зеркало, в котором отражается душа. Герои идут, пасы, по неровной земле навстречу гибели. Каждый из них думает о своем, но вся группа объединена единым порывом и общим пафосом спасения и прощания. Выражение лиц и жесты каждого несут богатство смыслов, дополняя друг друга и создавая общее настроение? Что чувствует человек, который ради жизни других людей добровольно идет на смерть? Что происходит в душе героя, когда он совершает подвиг? На эти вопросы ответил Агюстраден 1840-1917 годы, создав скульптурную группу граждане Кале и тем самым совершил революцию в монументальной скульптуре. Драматическое звучание всей сцены в целом, ее противоречивая эмоциональная атмосфера, ощущение духовной напряженности героев, лаконичная и в то же время глубокая характеристика каждого из них, рождаются благодаря беспокойному дробному ритму композиции, резким контрастам статичных фигур и фигур полных динамики, противопоставлению весомости масс, экспрессии поз и жестов. Как писал один из критиков, Этот памятник — самый яркий пример того, что Роден называл динамикой скульптуры, ее сценичностью. Следуя за самым решительным персонажем, это Эстаж Сен-Пьер, остальные фигуры разворачивают друг за другом разные степени отваги, позволяя зрителю прожить их во времени, как длящиеся переживания, длящийся поступок. Изначально предполагалось создание однофигурной скульптуры — Эсташа де Сен-Пьера, но за ту же плату Раден выполняет шестифигурную композицию, наполненную отчаянием перед лицом смерти и героическим усилием воли. «Граждане Кале» — одно из самых великих драматических произведений в истории искусства. Фигура горожанина Эсташа Сен-Пьера выделяется из всей композиции. Эстаж де Сен-Пьер, он человек пожилого возраста, устремивший свой взор в землю. Для Эсташа Сен-Пьера все уже давно решено, и собственной жизнью ради спасения других жизней он мысленно распростился. Но тут на ум приходит цитата из опытов Монтеня «Презрение к жизни – нелепое чувство, ибо в конечном счете она – все, что у нас есть, она – все наше бытие». Сам Эсташ де Сен-Пьер – это человек задумчивый, согбенный от старости, Без чрезмерных сожалений он жертвует остатком дней своих ради общего блага. Но примиренность, отрешенность от жизни человека с ключом носит совершенно другой характер. Здесь скульптор оттеняет душевную борьбу, охватившую всю внешнестатичную фигуру. Роден создал человека, несущего ключ, в порыве какого-то особого вдохновения. В нем в этом человеке запасов жизни хватило бы еще на долгие годы, его губы сжаты, его руки впились тяжелый предмет. Мы буквально чувствуем, насколько он тяжел. Человек готов сломать его, он необычайно сиён, полон жизни, он гордится своей силой. И вот теперь эта сила жизни зря перекипает в нем. Или нет, не зря. Ключи в его руках претерпевают метаморфозу, и перестает быть ключом от города Кале, превращаясь буквально на наших глазах в ключ от райских врат. Он, что называется, готов достучаться до небес за всех, кто оказался сейчас рядом с ним, и за тех, кто смотрит на них с высоты башен, оставленного ими города. Эстаж де Сен-Пьер и человек, несущий ключ, центральная героическая пара. Оба преодолели страх смерти, примирились со своей участью, они замкнуты в себе, отъединены от более слабых, повернулись к ним спиной. Но вот вторая пара, братья Весан, олицетворяет более действенный героизм. Они обращаются к оставшим и ослабевшим. Один поднял руку подобно оратору. В этот предсмертный час они находят силы и нужные слова для убеждения и ободрения. На их лицах вместо мрачной решимости предшествующей пары подвижническая просветленность, ясность Духа. Перед нами групповой портрет праведников, но праведников не канонических, а самых обыкновенных. Ироден словно хочет сказать нам вслед за Монтенем, что человек не знает себя сам и не знает, до каких высот может подняться его Дух, если обстоятельства заставят его преодолеть в себе все страхи и сомнения. «Я знаю», — пишет философ, — что даже весьма несовершенный и посредственный человек способен на любой возвышенный поступок, но ему всегда будет недоставать выдержки, умеренности и постоянства. Вот и мучается человек перед неизбежной смертью так, что его скрученное тело передает нам все оттенки охватившего его отчаяния. А человек с ключом чем-то напоминает самого апостола Петра с ключами от рая, ибо праведникам и тем, кто не пожалел, живота своего ради други своя и принадлежит царствие небесное. Этот человек с огромным ключом в руках подчеркнуто статичен. он словно не слышит отчаянных заверений сомневающихся. он все уже знает наперед. Так, разграничив своих героев по степени готовности к подвигу и смерти, Раден развернул целую психологическую драму в ее последовательном развитии. И если первый старец, ради прославления которого и была создана вся композиция, смотрит в землю, то второй что с тяжелым ключом, в небо. Дуализм телесной смертности и бессмертия души на лицо. Драмматизм всей композиции лишь набирает силу. Подобную скульптуру нельзя воспринимать с одного ракурса, её следует обходить кругом. И тогда она начнет свое неторопливое повествование. Четыре фронтальные фигуры вступят в противоречие с фигурами, расположенными сзади. Если с лицевой стороны мы видим ярко выраженное твердое убеждение в правоте своего решения, мы видим подвижнический опыт тех, кто даже в отчаянии готов поддержать слабых, то фигуры, спрятанные за спинами первых четырех граждан, этой решимостью не обладают. Так устроен человек, он всегда полон сомнений, он... Субстанция изменчивая. Роден — тонкий психолог, погружающий нас в стихию сомнений даже в тот момент, когда сомневаться уже нельзя, когда окончательное решение принято и назад дороги нет. Вся композиция — это попытка передать движение шестерых праведников навстречу собственной смерти. А в обобщенном виде передать движение самой жизни к своей конечной цели. С обычного ракурса, когда на композицию смотрят спереди, не видно шестой, может быть, самой трагической фигуры всей скульптурной группы. Это фигура человека, схватившегося в порыве отчаяния руками за голову. Не пожалел ли он о своем поспешном выборе? Его полуобнаженное тело, как скульптура знаменитого мыслителя, того же Родена, напоминает закрученный до предела винт. Становится ясно, что в душе этого человека поднялся циклон трагический из самых противоречивых мыслей и чувств. Но эта безумная динамика разбивается о статику того, кто несет в обеих руках свой тяжелый ключ. Фигура с ключом в руках начинает буквально звучать. Это тема примирения, примирения с неизбежностью, смертью и Богом. Но эти граждане города Кале все-таки смогли достучаться до небес. Из истории нам известно, что казнь в последний момент была отменена по просьбе беременной на тот момент супруги Эдуарда Третьего. Она испугалась, что пролитая кровь шестерых заложников может стать проклятием для будущего наследника.